Глава вторая И когда Димка успел занять денег у бандита? Не, вряд ли он занимал именно у басмача. Димон хоть и часто шутит так, что все думали, будто он дебил, но на самом деле он совсем не дурак. Скорее всего, он занял у кого-то другого, а тот обратился к мелкому бандиту, чтобы выбить долги и обратился заранее. «Завтра же срок», — промямлил Димка. «Ты чем, завтра и...» «Я тебе на щучек поставлю», — негодовал Басманов. «Понял, на!» А ему уже дали погремуху басмач басмачили, еще нет. Возможно, до собственной клички он еще не дорос, но, скорее всего, его пока могли называть иначе. В дворовых бандах прозвища были у всех, и бывает, что они обидны. Но такие подробности биографии бандита я не знал, но был в курсе, что пошел он по этой скользкой тропке еще с подросткового возраста, Джимая у ровесников мелочь. Басмач уже подскочил ближе, но я встал у него на пути. Тот гневно выдохнул через ноздри и надулся, как петух, перед атакой. «Что за беспредел?» — грубо спросил я, пока он не открыл рот. «Срок завтра. А ты чего сегодня начал бабки тянуть? Ещё на счетчик ставишь? Это вообще не по понятиям». «А ты че, предъявить мне что то хочешь за понятие?» — окрысился босмач. «Крыша ты его или че? «А ты узнай, с кем базаришь, а то пальцы гнешь по беспонту. Сам-то кто по жизни?» Он немного приосадился, сдулся, замолчал ненадолго. Не скажу, что я хорошо понимаю уличную манеру общения, я все же следак, аниматер и опер. Но часто приходилось допрашивать всяких блатных, синих, урок и бывших зэков. Ну и спортсменов, конечно. То есть бородков старой новой формации, хотя со временем они смешались между собой. Ну и прочих криминальных элементов было полно в моей работе. Вот он хватался кое-чего со временем. Да и на улице я раз, чего говорить, когда был следаком, то не только просиживал штаны в кабинете, но и в полях вкалывал. Была единственная проблема, но пацана из его среды я не тянул, и одет не так, и прическа слишком вольная, и вид не особо боевой. Вроде обычный студент, как я тогда выглядел. Это потом уже будет профдеформация, что хрен отличишь от бандита. Хотя такое чаще бывает у матерых ментов, а не у следаков». Басмач покумекал что к чему и решил наглядь дальше. Тем более молчал он какое-то время. А в такой ситуации, если молчишь, значит неправ. Поэтому бандит решил идти до конца, чтобы не выглядеть сакуном. «Да ты чё, фраер, попутал чего-то!» — взревел он. По положению его тела, как он развернулся, я понял, что он сейчас будет бить правой рукой целись мне в лицо. Поэтому я ударил первым под дых. Бас шумно выдохнул, я добавил еще раз ему в морду. Тот припал на колено, издав громкий стон боли. Но не сдался, полез в карман. Вряд ли у него ствол, но что-то опасное должно быть. «Димка, не лезь!» — предупредил я, потому что друг собирался кинуться на помощь. «Я сам!» У крыльца стояла зеленая бутылка Жигулевского. Я ее подобрал, перехватил и врезал ей по башке бандита. Лоб-то у него бронированный, даже кровь не пошла, но стекло разбилось. Он упал на задницу, пуча глаза, а потом снова начал подниматься. А китайский ножик-бабочка, который он почти достал, отлетел в сторону. Я на него наступил, но забирать себе не буду. панты это одни такие режики. У них тупое лезвие из дерьмовой стали. Таким даже не порежешься. Я добавил ему еще, чтобы отбить у него охоту на меня лезть. Раз, два, три. Прямо по морде, отбивая кулаки. На еще раз. Все хорошо делал его. Дыхалка кончилась, пальцы в крови. Тяжело дышу, как и бывает после настоящих драк. Но я на ногах, а он лежит на земле. И хоть адреналин сейчас пёр вовсю, я вспомнил суд, тот самый, на котором я его убил. Вспомнил, как потерпевшие давали показания, как их перебивали адвокаты басмача. Иногда даже нагло смеялись над ними. Обвинитель будто язык в жопу засунул, не мешал им. Потерпевшие беспомощно ловили мой взгляд, ведь это же я убедил их говорить, обещая защиту. Они мне верили. Эту защиту я ему дал, причем способом которого избегал всю жизнь, стараясь честно жить по закону. Но стрелял я в него, зная, что другого выхода нет. А вот просто избить его до крови — приятное это, оказывается, чувство. Надо было так давно сделать. «Да ты чё? Да ты чё?» Жалобно пролепетал босмач, трогая появившуюся сизую шишку над левой бровью. Че я тебе сделал-то? Хары уже!» «Вот как в тот раз, когда я в него стрелял, лебезит, просит пощады. Сука, нет, в этот раз ты тем раскабаневшим бандитом не станешь, это я гарантирую». Он поднялся и торопливо ушел, постоянно оглядываясь. Не был он самым сильным бандитом или самым умным. Зато он был по-звериному хитрым, очень жестаким и злопамятным. На интуиции понимал, с кем надо дружить, перед кем стоит присмыкаться, а кого можно подставить. Поэтому и дорос до вершин в иерархии банды. Но пока пусть бежит. Не хватало мне еще загреметь на зону, прикончив его у всех на виду. Нет, я поступлю иначе хитрее. Он мне сегодня пригодится, ведь я же помню, в какой банде он находится сейчас. Ого! протянул Димка, тараща глаза. Ни хрена себе ты его отделал, Леха! Ух, блин, тьфу, ну вообще, как бог черепаху. А что потом? С тревогой произнесла Юля, глядя мне в лицо. «А вдруг он своих друзей приведет?» «Какие у него друзья?» Я усмехнулся и вытер отбитые пальцы о платок. «Так, подельники». «Да и пока он не в группировке, мелкая шестерка». По беспределу наехал и огреб. «Сам виноват, значит, раз не вывез». «Ты что-то задумал, будто...» задумчиво проговорил Димка. «М -м -м, «Да даже не знаю». «Не, конечно, спасибо, а то наехала я хрен знает, что с ним делать». «А это на юрфаке так с ними говорить учат». «Ха, точняк, да». «А у кого ты занял деньги?» — спросил я. «Да на рынке у одного, обещал же завтра вернуть». «Козел он, хм, он сжал губы. Поговорю с ним серьезно, а то я тут бегаю, бабки еще, а он козел он». «Утром бегал, вякал, требовал пораньше отдать. А я же долги всегда в срок отдаю. Завтра говорю и отдам». А он позвал бандита. «Фу!» «Там, если какие-то проблемы...» Начала Юля, глядя на нас по очереди. «Я знаю одного человека. Он может помочь». «А кто он?» Тут же навострил уж и я. «Да так, знакомый один. Серьезным делом занят. Знает много кого». «Жених твой?» — ехидно спросил Димка. «Да ну тебя, Димас!» — она отмахнулась. «Знакомый, говорю же, помогает нам. А то с папой-то беда случилась, сам знаешь. Подвозит меня иногда, с больницы одной договориться обещал, чтобы туда папу положили. Мы даже наедине с ним не оставались ни разу. Будто оправдываясь, добавила Юля, поглядывая на меня. «Ладно, верим», — Димка фыркнул. «Вот он, кстати». Она посмотрела поверх моего плеча и торопливо бросила. «Увидимся! Я ненадолго забегала, тебя повидать!» «Я тебе позвоню», — пообещал я. «Вечерком наберу. Нет, лучше зайду». «Конечно, заходи, Леша. Я дома буду». Юля внимательно на меня посмотрела. «Ой, я побежала, дел много. К брату еще заехать надо». Она улыбнулась, помахала мне рукой и пошла к дороге, по пути поправляя кожаную сумочку. А там уже бибикал серый Мерседес. Димка присвистнул, а я отпечатал себе в памяти блатной номер машины. 9000. Сейчас как раз еще ходили четырехзначные номера. Хозяин машины явно кто-то очень богатый. Не тот ли это коммерсант, за которого она скоро должна выйти? Надо пробить, а то история со свадьбой Юльки слишком мутная. И чего она отпирается, что это ее жених? Не хочет нас расстраивать? Или пока еще не решила, что будет дальше? Уедет она скоро, задумчиво сказал Димка и осуждающе посмотрел на меня. Эх, Леха, Леха, такую деваху упускаешь. Она же от тебя не отходит, на тебя смотрит как кошка, а ты ноль внимания ей, на Машку-дуру заглядываешься. Вот и познакомилась Юлька с кем-то. Успевай, братишка, а то заберет он ее с собой. Пока еще не поздно. Ничего я не упускаю из вида. Пошли уже. Вечером с ней увижусь. Погнали. Он поправил ремень чехла гитары. Сегодня, чую, день денежный будет. Заодно и последние пятьдесят баксов насобираю. Может, и сотку-то до Юльки верну сразу. Надо только побыстрее. Сегодня в ночь же еще пилить. Он быстро сменил тему, начал болтать о рыжей Машке в общаге, но те предыдущие его слова я запомнил. Но даже если я чего-то упустил раньше в той первой жизни, сейчас такого не будет. Я все еще не до конца верю в происходящее. Все слишком странно, но чую, что это что-то глобальное. Если сейчас снова упущу все эти возможности, больше таких уже не будет никогда. И кое-что уже пошло иначе. Тогда я остался в общаге, Юлька посидела со мной недолго и ушла. А Димка поехал в парк один. Вот, значит, тогда на него и наехал басмач. я даже не знал об этом. Дима не стал нам жаловаться, держал проблему при себе. Но сейчас я вмешался и правильно сделал». «Так полегоньку, потихоньку к чему-нибудь и придем». «О, наш едет, успеем!» Димка побежал вперед. Я рванул за ним, чувствуя легкость в ногах и теле. Лет десять уже так не бегал. Недалеко от общаги была остановка троллейбуса, и там как раз останавливался один, совсем старый, со на давно некрашенном борту. Из него выбралась толпа студентов, прибывших с занятий, и внутри сразу освободилась куча мест. Мы быстро вскочили внутрь, и двери с шипением закрылись у нас за спиной. на ободранное сиденье впереди. Я дал кондукторше, усталой тетке с большой кожаной сумкой монету нового образца в два рубля, а пару смятых старых купюр по тысяче достал Димка. Тариф я и не помнил, но был он написан на окне. Два рубля или две тысячи. «Билеты не выбрасываем», — недовольно проговорила кондукторша. «Контроль на линии». Троллейбус с гулом поехал к центру города. Я смотрел в окно, но думал о своем. Не просто так я оказался здесь, совсем не просто так. Мне нужно повидаться с братом, с остальными» придумать что делать я то знаю что будет дальше и знаю что всем угрожает но вот ярик да он то со мной говорить не очень хочет мы с ним тогда крепко разругались и потом не делали шаги к примирению я тоже не собирался мириться первым вот и дождался, когда его не стало сжал кулак от злости нет до такого не дойдет Это я себе пообещал сразу, как понял, что теперь здесь, в 1998 Не просто так я оказался именно в этом году. Это шанс, которым мне нужно воспользоваться. А город Бекетовск будто и не изменился. Какой сейчас, такой и в будущем. Разве что улицы подметают не гости из Средней Азии, а китайцы. Ну и ямы на дорогах в других местах одни чинят, другие появляются. На предвыборных плакатах совсем другие рожи, да и рекламируют спокойно водку, пиво и сигареты на огромных баннерах, что потом запретят. Погода теплая, так и шепчет, как говорится. Девушки ходили в коротких юбках или шортах то тут, то там, сразу привлекая внимание. Мой взгляд то и дело скакал от одной к другой. «Молодой же, кровь бурлит!» Повыползали девки наконец-то!» Димка заметил, куда я смотрю, и хихикнул. «Это зимой в своих шубах ходят, ничего не видно!» «Машин на дорогах много, в основном отечественные, но есть иномарки. Куча японцев, но есть европейские тачки и американские джипы. Один разок даже видел побитый, но все равно дорогой БМВ». И Шик, желтый хаммер одного из бикетовских авторитетов. Милиция пока еще ездит на серых машинах, и да, это все еще милиция, а не полиция. Пару раз мимо нас проехали буханки ОВО в неведомственной охраны. Один раз видел машину ВАИ, военную автоинспекцию. В окрестностях города военной части аэродром. Вояк здесь бывает много. Троллейбус вывернул на улицу Ленина, мы проехали мимо площади, над которой на постаменте возвышался огромный Ильич, а за его спиной ремонтировали здание областной администрации. Затем путь пролегал мимо вокзала, все так же переполненного людьми, все почти так же, как и будет потом, но вместо рейсовых автобусов, стоящих в определенных местах, на подходах к вокзалу маршрутки устроили настоящую оргию. Эти желтые и белые микроавтобусы «Газели» заполнили собой все, нарушая все возможные правила. Стояли как вдоль дороги, так и поперек, и наш троллейбус едва-едва прополз через них. Водитель постоянно бибикал и громко матерился, чтобы нам уступили дорогу к остановке, где нас ждала целая толпа. «Давай к выходу поближе», — предложил я, — «а то потом не выйдем». Сейчас как кильки в банке будем тут стоять. Давно их не ел, кстати. Дима перехватил гитару. С картошечкой бы вареной. Уже минут через пять доехали куда надо, потому что после вокзала сразу стало свободнее. Вот и наша остановка. Двери с шипением открылись. У выхода пришлось придерживать карманы, потому что среди входящих пассажиров зашло несколько цыган которые вместо того, чтобы спокойно проехать, куда им надо, сразу начали скандалить, отказываясь платить, пока их мелюзга нагло стреляла деньги у остальных. Но мы уже вышли на свежий воздух из нагретого салона, и троллейбус помчал дальше. Середина мая, но погода почти как летом, тёплая, и на небе не облачко. Вот и людей вокруг много». Тут Олежа недавно с цыганами связывался, проговорил Димка, провожая троллейбус взглядом. Чуть не обули, как плохо. Пришлось ехать по ночи за такси платить большие деньги. У цыган там табор за городом. Его туда так и тянет. Аккуратно надо. Знаю, Пфу. он выдохнул. Все переживаю, что ему дурь продадут, там многие барыжат. А он же сопляк, ему 13, живо посадят, и куда мне с ним потом?» «Ладно, давай быстренько, пока наше место не заняли». Мы вылезали у старого кинотеатра, перебежали дорогу вместе, где зебра совсем стерлась, поэтому водители пешеходам не уступали и вскоре оказались в парке у дома офицеров. Через несколько лет там начнут все облагораживать, починят, даже поставят танки и самолеты на памятники». Но пока же парк выглядел, как после бомбёжки. Даже деревья будто пострадали от обстрелов. Не все отошли после зимы, много засохших, без листьев. Но все равно народа в парке было достаточно много. У самого входа стоял киоск, у которого школьники сбрасывались мелочью. Идва я подумал, что они собираются взять каких-нибудь жвачек или шоколадок, как те сложились, и купили две большие сиськи пива. Семечки и пластиковые стаканчики. Паспорта сейчас не проверяют, продают алкоголь даже малолеткам. Но не все брали выпивку, куда чаще прохожие заказывали мороженое в вафельных стаканчиках или местный лимонад в стеклянных бутылках. Жарко же. «Постоянный слушатель уже на месте!» Хе -хе. Димка хохотнул. «Опять стесняется». На скамейке в тени Тополя сидел парень в черной спортивной куртке. Его я не знал, но иногда видел в парке. Ему явно меньше тридцатки. Сидел он обычно глубоко надвинув капюшон на голову, который еще и опускал, чуть ли не сгибаясь до пояса, будто разглядывал муравьев на земле. Странный он. Но крестные гопники его никогда не трогали, наоборот обходили по широкой дуге. При мне он обычно молчал. А мы с ним разок побазарили. Шепотом начал рассказывать Димка. Он очки носит, и у него правое стекло. Он заржал. Правая линза на очках. Короче, <смех> ну заклеенный за лентой, черный. Глаз, говорит, поврежден. Вот и заклеил стекло. Все равно, мол, не видит. Видать, как твой брательник тоже там был. Но ничего больше не сказал. Фу. Дошли до нужного места. Димка начал готовиться, а я сел на ободранную скамейку, на которой кто-то ножом вырезал надпись «ДМБ-96». Выше было выцарапано сердечко, пронзенное стрелой. Еще выше матерное слово из трех букв. А на досках сиденья кто-то написал ручкой «Светка, дура». На самом деле мне нет большого смысла так вот сидеть в парке и ничего не делать. Но кое на что я сегодня рассчитывал. Я хоть и вел себя расслабленно, но понимал, что Басмач своих товарищей позовет для разборок обязательно. И вот поэтому его отпустил, зная, кого он может позвать и что будет дальше. Вариант хоть рискованный, но никуда не деться. Надо работать дальше. «Ну, это ладно, а что потом?» В карманах копейки, как-то быстро развернуться сложно. Экономистом я был так себе. Жил от зарплаты до зарплаты, которой вечно не хватало. Так что сходу схем для обогащения я придумать не смогу. Хотя это еще как сказать. Если подумать, возможности есть. «Я помню, что в августе доллар подскочит в цене. Заработаю на этом, да. Что потом? Футбол или бокс я смотреть обожал, уважал и другие виды спорта. И наверняка мог вспомнить какие-то знаковые матчи. Заработаю, ладно, но все равно, что дальше. Надо придумать какой-то план». Димка как раз настроил гитару и начал петь в тему Все идет по плану летого Да, надо, чтобы у меня все так и шло. С Димкой я поехал в парк, потому что хотел понять из разговоров, что с ним стряслось. Ну и надо вспомнить, что из себя сейчас представляет город. Многие люди в этом городе еще меня не знают, хотя я в первой жизни завел много друзей. Но кто-то погибал, чьи-то судьбы рушились, кто-то не выдерживал и сам ступал на скользкую тропинку, тоже становясь бандитом. Я пытался жить по закону, но, как вспомню тот суд, аж кулаки сжимаются. Этот же суд был не единственным, просто на нем была последняя капля. Сколько раз кто-то отмазывался, давая взятки прокурорам и судьям... Сколько раз рушили дела, где все было собрано, чтобы засадить гада надолго. Где-то вмешивалось начальство, кому-то сбавляли срок до предела. Зато на простых работягах система отрывалась и опрст. Помню одно из первых дел. Мужик защищал семью от пьяных утырков, которые вломились к нему домой для грабежа и начали избивать его жену и детей. Он взял молоток и положил грабителей намертво. И присел на двадцатку. И я то дело как раз вел. Неопытный еще был. Мужику сочувствовал, думал, соберем все по всем правилам, выведем его на необходимую оборону. И получит он условный, а то и вообще отпустят. А на суде все вывернулось наизнанку и впаяли ему большой срок за убийство с отягчающими. Не мог я такое предвидеть, опыта не хватало. Это же не единственный случай. Но слишком долго я прожил в этой системе, чтобы так просто выбросить это из головы и переключиться на другую жизнь. Так думаю о работе. И наклёвывалась какая-то мысль, которая крутилась в голове, как вывод из всей этой ситуации. Много мыслей на самом деле. И как пристроить брата, куда и что делать с остальным. И главное, в каком порядке. Надо все замыслы объединить воедино, но пока не выходило. Группа крови на рукаве. Распевал Димка следующую песню. «А я заметил угрозу. Компания парней в спортивных куртках шла к нам. Кто-то из них нес арматуру, кто-то бейсбольную биту. У нас никто не понимал мудреные правила этой заморской лапты, но зато биты пользовались большой популярностью. Ну а Путин показывал басмач». Ого, пока все по моему плану. Идет бандюган мелкий, грудь колесом, пальцы вером. Уже забыл, как ныл, когда получил по морде». Я поднялся со скамейки, и Димка сразу перестал петь, приоткрыв рот от удивления. Но драки не будет. Старший этой группы рыжий мордоворот присмотрелся ко мне, явно узнав в лицо, Спросил что-то у басмача, показывая на меня. Тот торопливо закивал, мол, он это. И тут они вдруг пошли назад. Как я и думал. Старшему даже пришлось прикрикнуть на остальных, чтобы уходили. Басмач с удивлением шел последним, постоянно оглядываясь на меня. Но для этой разборки позовут другого человека. Они не решились трогать меня, опасаясь, что разозлят его. Поэтому просто нажалуются ему. Что я и ждал. «Это что это было?» — шепотом спросил Дима. Чего они ушли?» «Ты не понял?» Он посмотрел на меня, а потом до него дошло. «А, догнал!» «Ну да, понятно, сразу надо было догадаться. Это из-за...» «А, ну да! Ну ч Димка глянул в чехол, где уже лежало несколько монет и пара смятых купюр. «На пивку немного заработали». «Или... Ого, какие люди!» «Здорово!» Он поднял голову и заулыбался. «Как оно?» Тот парень в капюшоне стоял напротив нас, заслонив солнце. «Бледное лицо видно хорошо». А он крепкий, малый, ростом, как я, и явно раньше занимался спортом. Как и говорил Димка, правая линза очков заклеена черной изолентой наглухо. Даже глаза не видно. А в левом стояла настойчивая просьба. «Вы же!» — выжжжж". с трудом начал парень, заикаясь, и сглотнул. «Еще поиграйте, пожалуйста!» Правая рука сжималась, будто он пытался ухватить звуки, которые никак ему не давались, но они все ускользали. Взгляд метался по гитаре Димки вверх и вниз, будто он хотел, чтобы музыка не останавливалась. А потом он бросил в чехол смятую купюру, которую держал в правом кулаке. Хрена себе, пятьсот тысяч старыми рублями одной бумажкой. Если не путаю, это почти средняя месячная зарплата по городу. Но Димка с гордым видом помотал головой, наклонился, подобрал деньгу и сунул ее парню назад. Постоянному слушателю за счет заведения хе, воскликнул он и, сразу взяв нужный аккорд, запел. «Вечером на нас находит грусть порой, порой». Сердце ноет, сердце просится домой, домой. Эту песню я знал хорошо, сектор газа тогда слушали до дыр. А незнакомый парень вернулся на свое место и снова склонил голову, будто рассматривал землю. Ну, а пока Дим копел, я дождался того, кто был мне нужен. Черная Тойота Марк 2 заехала прямо в парк. Из-под колес густым потоком поднималась пыль. Водитель, крепкий, короткостриженный парень в спортивном костюме, вышел из машины, громко хлопнув дверью, и сразу заметил меня. Лицо скривилось. Басмач пожаловался кому-то из своих знакомых, и те пошли со мной разбираться. Но когда увидели, кто я, узнав в лицо, сами пожаловались другому человеку, чтобы он разобрался со мной как надо. И не кому нажаловались, а настоящему братку, участнику ОПГ «Атамановске», который в банде был далеко не на последнем месте. Вот он и шел ко мне сейчас разбираться. В мою сторону шагал сам Коршун, он же Ярослав Коршунов, он же мой родной брат который после возвращения из армии пошел в бандиты. Тогда-то и разошлись наши пути-дорожки.